Часть вторая. Глава 17. Массивные ворота в городской стене были открыты. Стражи кричали хриплыми, пропитанными голосами, а женщины, попавшиеся навстречу их отряду, улыбались Ингвару душей, от чего, по мнению альхи, становились похожи на жаб. Одна даже бросила цветы. Альха проводила ее долгим взглядом. Это была пышная молодая девка с неопрятной головой, толстая в поясе и с вислым задом. У нее были длинные толстые ноги, крупные, как у коня зубы, и слишком вывернутые губы. Хохотала чересчур громко, суетилась и трясла телесами отвратительно, откровенно. Так ему и надо, подумала она мстительно. Он другой и не стоит. Кони галопом пронеслись по улице. По обе стороны замелькали мастерские гончаров. У альхи закружилась голова от изобилия горшков. Больших, малых, широких и узких, расписных и простых, с круто выгнутыми краями. Были и такие затейливые, что потрясенная альха уже не назвала бы такую красоту горшками. Потом, в лицо, как дубиной, ударил аромат свежевыпеченного хлеба. Они неслись через улицу булочников. Альху поочередно овивали запахи хлеба черного, белого, с орехами, с ягодами, хлеба тминного и укропчатого, хлеба и калачей с медом, а еще хлеба настолько странного, но возбуждающе пахнущего, что она ни за что бы не догадалась, из чего пекли. Когда эта улица наконец оборвалась, а на ней поместилось бы целое племя древлян, пошла улица кожевников. И альха вдыхала ароматы кож, самых разных и по-разному сделанных. А потом пересекли улицу Оружейников, но она была уверена, что их улица не короче Хлебниковской. Потом проскакивали через кварталы Красильщиков, еще каких-то ремесленников. Наконец, когда Альха устала девиться огромности города, его уже и городом не назовешь. Это что-то другое, большее. Только слова такого нет. Пошли терема добротные, богатые, искусно срубленные. Голова шла кругом от богатства и убранства теремов. Резные ставни, коньки, богато украшенные стены, крыльцо, окна. Но потом кони вымахнули на другую улицу, и у нее перехватило дух, будто дубиной ткнули в живот. Здесь выселись настоящие хоромы, в два-три поверха, со светлицами и горницами, украшенные еще богаче, со странными цветными окнами, заборы из толстых бревен, а ухоженные деревья полностью скрывают первые два поверха. На следующей улице хоромы были в три, а то и четыре поверха. Альха сжалась, чувствуя себя маленькой и жалкой. Как она могла рассчитывать воевать с такой мощью? «Киевский князь возьмет народ с одной улицы. Получится такое войско, что все племя древлян забросают щитами, как глупую и жадную девку рутулов». «Киевский князь научился собирать силы соседних племен раньше других», поняла она обреченно. «Кого кнутом, кого пряником». Кому достаточно просто показать кулак, грозно цыкнуть, а где кровь льется, как вода? Но Киев уже силен и богат. На их крови, на полюдье, на тяжелой дани. Дружинники начали попадаться за три квартала до детинца. Перед воротами во двор княжеского терема их стояло около дюжины. Все рослые гиганты в кольчужных рубашках до коленей, с широкими пластинами доспехов, в остроконечных шлемах. Половина с длинными мечами – Остальные при боевых топорах и коротких копьях. Их пропустили во двор, не задавая вопросов, только кричали Ингвару что-то одобрительное. Его любят, подумала Альха с удивлением, и не страшаться. Эти дружинники из чужих отрядов тоже разговаривают как с равным. При виде детинца она снова ощутила себя маленькой и потерянной. Весь нижний поверх сложен из каменных глыб. Сколы блестят, будто их еще вчера ломали горные великаны и вбивали здесь в землю. А над первым поверхом еще три, из толстых ошкуренных бревен, с широкими окнами. Она протерла глаза, думая, что мерещится. Во всех окнах блещет, переливается едва заметная радуга. Какая-то особенная кожа бычьих пузырей? Двор вымощен камнями, вбитыми в землю так плотно, что земли не видно. А трава, если и пробьется, тут же стопчут. В Искоростине же, — вспомнила она со щемом, — лишь перед княжьим теремом мастили весеннюю грязь, да и то жердями и хворостом. Тяжелые кони русов звонко били подковами, из-под ног летели искры, будто кресалом били по гигантскому огниву. Двор был огромен, на нем поместился бы град искоростень, и весь двор вымощен каменными флитами. С широкого крыльца за ними очень внимательно следили пятеро гигантов русов. Все в булате, с головы до ног обвешаны оружием, шлемы надвинуты на глаза. Солнце так играет на выбритых подбородках, что кажутся вырубленными из тех же глыб, что и плиты в основании терема. Ингвар соскочил с коня, подал ей руки. Павка привычно перехватил ножом веревку под брюхом коня. Альха попыталась спрыгнуть сама, но Ингвар, угадывая ее изнеможение, подхватил почти на лету. Она пошатнулась. Уперлась ладонями ему в грудь, несмотря на вспышку гнева, ощутила тень благодарности. Ноги занемели, могла бы упасть на потеху киевским русам. «Спасибо», — сказала она нехотя. «Не за что», — ответил он, да нельзя удивленный, что она знает такие непривычные для лесной зверюки слова и даже иногда пользуется. Хотя наверняка здесь какой-то подвох. Сейчас укусит, легнет или хотя бы поцарапает. Он наблюдал с узившимися глазами, как она сделала нетвердый шаг по каменным плитам. Лицо ее побледнело, но не хочет показать слабости перед ненавистными русами. Что ж, он сумеет ей доказать, что ее сила ничто перед силой Киева. И перед его силой, Ингвара Северного. Он шел сбоку и на полшага сзади, готовый к любой неожиданности. Павка и без его приказа связал ей руки за спиной. «Можно бы и развязать», — подумал Ингвар невольно. Теперь она в их городе. Нет, сперва надо заслужить. А пока пусть знает, что непослушание карается быстро и жестоко. С крыльца сбежала, часто стуча с афьяновыми сапожками, молодая девушка. Она была в богатом платье, украшенном жемчугом. Кокошник расшит жемчужинами покрупнее. Но что привлекло внимание альхи, так это ее удивительно чистое лицо с большими сияющими глазами. Девушка с разбегу кинулась к ингору. Он улыбнулся, наклонился к ней, слегка обнял. Ее глаза расширились в удивлении. Альхе показалось, она ждала, что молодой воевода подхватит ее на руки, закружит, прижмет к груди. Ингвар сказал неловко. «Дай тебе боги здоровья, Бузина. Ты всегда меня встречаешь первый». «Это только тебя, мой сладкий». Альха фыркнула. «Кровавый пес мог быть кем угодно, даже хитрым и умелым» что доказал молниеносным покорением рутулов. Но сладким можно обозвать только в насмешку. Девка красивая, ничего не скажешь. Только у мишкам бог обидел. Хотя, если присмотреться, то всего-то и есть, что кукольная личика. А еще неизвестно, что там под одежек подложено в нужных местах. А на голове, может быть, и волос вовсе нету. Недаром наворотило два платка. А сверху еще и нелепый кокошник. Ингор обнял бузину чуть крепче, погладил по голове. И опять она ахнула, ждала и ново. Альха видела, что бедная девка прямо лезла на него, как древесная лягушка на дерево, но он вынужденно краем глаза следил за своим полоном, потому у бедной ничего не получилось. Боится, что сбегу даже здесь, поняла Альха с презрением, сколько копий вокруг меня руки связаны, а он следит налитыми кровью глазами. Ладно, ладно, сказал он торопливо. Мне надо коллегу. Он здесь? Наверху, ответила бузина, обиженным, как у ребенка голосом. Мне надо с ним повидаться. Отрок подхватил поводья коня. Ингвар кивнул своим дружинникам на альху. Древлянскую княгиню тут же подхватили, как куль с Микиной, и цепко придерживая за локти, потащили к крыльцу. Девушка, которую звали Бузина, попробовала идти рядом с Ингваром. Хваталась за его плечо, но тот бойко взбежал по ступенькам, почти задевая бедром перила, и ей пришлось отстать. Лишь вдогонку она крикнула «Полонянку куда отдашь?» «Князь решит», — отозвался он, не оборачиваясь. «Если что, я бы взяла. У меня одна челядница захворала и померла». «Князь решит», — повторил он торопливо. Русы-стражи сдвинулись перед дверью в терем. Они были с ростом, но в тяжелых панцирях выглядели как железные башни. Шлемы были с личинами. Сквозь прорези недобро поблескивали светлые глаза северян. Альха впервые видела шлемы с личинами. Ей стало страшно, словно дверь загородили не люди, а железные отродья и ящера. В чем дело? Потребовал Ингвар. Кто таков? Проревел страшный голос. К кому? По какому делу? Ингвар Северный, ответил он зло. Коллегу, по делу. Пора бы запомнить, черт бы вас побрал. Хотя бы вы вот. Вот возьму вас, супротив древлян. Русы не двигались но Альха видела их ладони на рукоятях мечей и боевых топоров и понимала, что такие гиганты могут двигаться очень быстро. А передний сказал все тем же ревущим как Тур голосом, «Я один побью все их племя, а ты жди, когда князь изволит выйти. Захочет — молвит тебе слово». Ингвар мгновенно пришел в ярость. «Ах ты чурбан!» Его ладонь со стуком упала на рукоять меча. Никто не видел, как тянул из ножен. Только сверкающая полоса прорезала воздух, раздался ляск. Воин пошатнулся, начал сползать по стене. Один рог на его шлеме был срублен. Другие выхватили оружие, но тут за спиной Альхи прогремел могучий рев, перед которым голос стража показался ей писком комара. «Всем стоять!» С огромного, как гора, коня соскочил Асмунд. Каменные ступени потрескивали и вминались в землю под его тяжелыми шагами. Он хлопнул по плечу Ингвара. Тот нехотя бросил меч в ножны, кивнул на стражей. «Откуда таких набрали?» «Молодняк. Прибыл недавно, из Руси. Теперь уже старой Руси. Тебя еще не видели». «Так какого черта здесь?» — буркнул Ингвар. «В лесу есть дело. Там их побьют сразу. А тут оботрутся, местные обычаи узнают. Русов мало, Олег их бережет». Стражи на этот раз расступились почтительно. Асмунд повел Ингвара и Альху в терем. Павка что-то крикнул в догонку, но его не расслышали. Альха шла, держа связанные сзади руки выпрямленными, отчего ее спина была невольно выпрямлена гордо, хотя она вовсе не старалась, а грудь вызывающе выпячивалась. Она чувствовала на себе горящий взгляд Ингвара, тот даже задевал стену, стукался, вбитые в стену светильники. Альха стиснула зубы, чтобы не вскрикивать и не ахать от восторга, как лесная дурочка. Лестница широка, под ногами толстый ковер диковинного узора, ноги по щиколотку утопают в мягком ворсе. Везде ярко, это ж сколько надо лучины. Нет, здесь масляные светильники, свет ярок, а запах приятно щекочет ноздри. Не бараний жир, как в ее тереме в скоростине, а странное заморское масло, от запаха которого дышится легче, а кровь быстрее бегает по усталому телу. По два руса стояло у входа на каждый поверх. Их троих останавливали, выпытывали, кто да кому. А когда в конце коридора показалась массивная дверь, украшенная золотыми львами, оленями, единорогами, то стражи остановили даже Асмунда. «А ты кто?» Ингвар рассвирепел. «Асмунд, я не знаю, что здесь стряслось. Видать, долго меня по лесам носило, но мне это не нравится». Он выхватил меч. «Я к князю Олегу. Непонятно!» Оба стража разом закрылись щитами. Блеснули смертью топоры. Голоса из-под личин звучали глухо, неразборчиво, но непреклонно. «Князь занят. Надо и спросить изволения». Ингвар шире расставил ноги. Взял меч в обе руки. Асмунд медленно взял из ременной петли за спиной боевой топор, такой же длинный, как у Ингвара но с лезвием в половину щита. «Ладно». Олег услышит шум, сам появится. «Давай, Ингвар, покажем, как дерутся настоящие». Стражи внезапно отступили. Альха не видела их лица, но ей показалось, что даже глаза их побелели. «Ингвар? Воеводы Ингвар? Разве я не сказал?» спросил Ингвар сварливо. «Нет», — ответил страж уже почтительно, — Но Великий князь изволил как-то спрашивать бояр, что с ним, почему задерживается. Потому что с вами языком треплю. Они отступили еще, освобождая проход. Альха с трудом сдержала усмешку. Кто любит, а кто и боится. Видно, грозного воевода давненько не было в Киеве. За это время князь приблизил других любимцев. Видно и то, что кровавый пес мало кого оставляет к себе равнодушным. Одни любят, другие боятся, третьи. «Третьи ненавидят», — сказала она себе твердо. «Очень-очень твердо». Дверь, как рассмотрела Альха вблизи, была украшена не только золотом и серебром, но и драгоценными камнями. Она видела в своей жизни только рубины, да и то в перстне отца. А тут камни были крупные, с орехы больше, зеленые и синие, фиолетовые и дымчатые, сказочно прекрасные. Ингвар грубо пнул ногой створки. Распахнулись без скрипа, Альха увидела большую светлую горницу. Ближе к окну стоял огромный дубовый стол. На нем громоздились свитки пергамента, а четверо мужчин склонились над расстеленным полотнищем из телячьей кожи, разрисованным красками и жирными полосами. Все четверо подняли голову. Альха взглянула в глаза самого рослого, широкого в плечах мужчины средних лет с красными, как пламя, волосами. Он был мужественно красив, в нем ощущалась мощь, но глаза были усталые, и невеселые. Она сразу угадала, что это и есть великий князь, хотя на трех других одежды были богаче, у каждого на груди блестели золотые цепи, а пояса были сплошь в драгоценных камнях, и, несмотря на то, что этот мужчина был в полной звериной силе, Ингвар и другие почему-то называли его стреком. Двое были с длинными чубами на бритой голове, настоящие русы. Третий больше всего походил на древлянина. Редкие волосы до плеч, бородка, но у великого князя только лицо было выбрито начисто, а красные волосы свободно падали на плечи. Глаза были удивительно зеленые. Не просто зеленые, а ярко-зеленые, с огромной радужной оболочкой. На мужественном, потемневшем от солнца лице они горели, как два изумруда. Князь сдержанно улыбнулся, показав ряд белых ровных зубов. Ингвар? «Злой бес, что тебя заставило так долго рыскать в лесу?» Он распахнул объятия. Они обнялись, похлопали друг друга по спине. Трое бояр смотрели с кислыми улыбками. «Двенадцать племен», — ответил Ингвар. «Двенадцать?» — переспросил Олег удивленно. Рассмеялся довольный. «За один поход? Неплохо. А еще не вечер. Кого, кроме Дубян, милейцев и Тиричей?» «Скопян, Каргаличий и Рутулов» начал перечислять Ингвар. «Рутулы?» — переспросил Олег снова с удивлением. «Хм, далеко же забрались. У них князья или как?» «Не знаю», — пожал плечами Ингвар. «Я только краешком прошел их земли. А в Граде был их походный вождь Турн». «Тур?» — переспросил Олег. В глазах великого князя Альха увидела живейший интерес. «Турн!» — поправил Ингвар. «Хотя я бы не сказал, что он больно поворотливый или моторный». «А что, ты с ними уже схлёстывался?» Олег помолчал, зеленые глаза на миг затуманились, будто чередой промелькнули давние воспоминания. «Это было давно», — ответил наконец он без охоты. «Так, говоришь, двенадцать племен примучил? А это с тобой кто? Неужто, наконец, невесту себе подыскал?» «В лесу», — ответил Ингвар вопросом на вопрос. «Какие в лесу могут быть невесты? Там волки. Погляди на самого хищного». Альха ощутила на себе взор великого князя. Он был острым и пронизывающим. Она со страхом ощутила, что этот вещий, возможно, в самом деле вещий, сразу вызнал секреты, увидел предыдущую жизнь и, возможно, предугадал ее судьбу. «Хищно!» — повторил князь Олег. Покачал головой. «Не знаю, но самого красивого это уж точно. Зачем привел?» «Княже, я смирил двенадцать племен. За все время потерял восемнадцать человек». Но когда подступил к стенам ее крепости, я потерял еще десять. Красные, как пламя брови князя, взлетели. Брал осадой? Если бы осадой не взял бы вовсе, а штурмом положил бы все войско. Повезло, что сумел пробраться хитростью. Стражей, винюсь, заколол в спину. Но и тогда были потери. Ты будешь смеяться, княже, но вот это зверюка правила в том племени. Князь внимательно смотрел на Альху спросил, не поворачивая головы. «Почему буду смеяться Но «Ну, все-таки баба. Женщина», — поправил Олег. В голосе была странная нотка, которую Альха не поняла. «Это как раз не баба, а женщина. Ты все еще не знаешь разницы?» «И знать не хочу». В нечеловечески зеленых глазах великого князя блеснул странный огонек. Посмотрел внимательно на воеводу. «Как на калеку», — внезапно подумала Альха. Перевел ощупывающий взор на пленницу. «А сюда зачем привез?» Княже, в голосе Ингвара был упрек. «Ты ж сам говорил, что у древлян родня — это все. За родню идут в огонь и в воду. Вот сейчас прибьем одним камнем двух зайцев. Уберем человека, который так хорошо наладил оборону». «Но-но! А если отдадим кому-то из наших, ее родня не сможет вредить нам, а то и вовсе соединится по-доброму». Взгляд князя был насмешливым, но с любовью словно на ребенка, который обещает поймать жар-птицу, сивку-бурку, добыть меч-кладенец и все это за одну ночь, не слезая с печи. Это по-доброму? Ну, почти. Хорошо мыслишь, сказал великий князь неторопливо. Мы выдадим ее замуж за боярина. Ингвар вздохнул, начал поворачиваться к выходу. Двигался он так, будто держал на плечах гору. Голос сразу потерял силу, в нем появились хриплые нотки смертельно уставшего человека. Добро, а я пойду брошу кости где-нибудь в угол и буду спать двое суток к ряду. Уже у двери его догнал удивленный голос князя. Эй, погоди, а что собираешься делать с женщиной? Я? удивился Ингвар. Не я же ее привез. Князь, ты же сам сказал, выдать ее за кого-нибудь. Князь посмотрел на Альху, она еще больше выпрямила спину, перевел взор на бояр. Ты студен, вроде бы женат. Еще одну не желаешь? Боярин, который обликом походил на древлянина, поморщился. Помилуй, княже, я уже и так наказан тремя женами. По молодости захапал, теперь и одной много. Так-так, протянул князь. Он повернулся ко второму. А ты, Черномырт? Боярин засмеялся гулким смехом, будто сидел в глубоком дупле. Его глаза, под хищно набрякшими веками, неторопливо раздели альху, снова дели. Затем лишь сказал со вздохом. «Было бы в моей власти скинуть хотя бы годков 20, а лучше тридцать. Я бы сам тебя просил о такой милости». «А ты, лебедь?» Третий, единственный, кто был в доспехе, даже не взглянул на ольху. У него было свирепое лицо с квадратной челюстью, глубоко запавшие глаза, а когда заговорил, то словно бил молотом по наковальне. «Закончим войну, потешимся бабами, если еще сможем». «Но не раньше». Князь Олег повернулся к Ингвару. В зеленых глазах князя Волхва прыгали веселые огоньки. «Тогда остаешься только ты!» Ингвар отшатнулся, словно конь ударил копытом между глаз. Дико посмотрел на князя, на Альху, снова на князя. «Это мне-то? За верную службу?» Боярин Черномырт, пряча ехидную усмешку, посоветовал серьезным голосом. «Бери, дурень, ее племя самое богатое в той излучине». «Но богатство что? Она сама жемчужина редкостной красы. Разуй глаза!» Ингвар пятился, пока в спину не уперлись закрытые двери. Альха стояла гордо, лицо запрокинув, чтобы не выронить слезы. Она чувствовала, как дрожат от обиды губы. Олег сказал уже серьезным голосом. «Если не берешь и ты, тогда она на твоих руках до той поры, пока не найдется охочий, кто ее возьмет. А сейчас отвечаешь за нее ты». Снова Ингвар отшатнулся, будто после копыта получил в лоб еще и тараном, которым разбивают ворота. Черномырт сказал утешающе. «Ингвар, да сегодня же ее выхватят из твоих рук. а спишься как барсук. Стоит ее только показать боярам». Ингвар до хруста сжал кулаки. Альха ощутила, как его ненавидящий взгляд хлестнул ее, но стояла также неподвижно. Князь Олег сказал, морщась. «Ингвар». Ты бы развязал ей руки. Не в жизнь не поверю, что ты ее так боишься. Ингвар вспыхнул. Я? Бояригулка гулко взревывали от хохота, толкали друг друга кулаками. В руке Олега возник нож, простой охотничий. Одним взмахом перехватил веревку на ее руках. На миг Ольха ощутила сильные горячие пальцы князя. В нем чувствовалась сила помимо княжеской. Если он может предвидеть грядущее, то почему это наполняет его печалью? — Я не думаю, — сказал он потеплевшим голосом, — что Ингвар будет обижать тебя, княгиня. Он только с виду зверя, а на самом деле зверюка еще та, ты его не дразни, зверей дразнить нельзя, и все будет хорошо. Он не выглядел кровавым, но она знала, что для того, чтобы проливать кровь, не обязательно самому вспарывать животы и резать еремные жилы на детских горлышках, тем более, чтобы проливать кровь сразу тысяч и тысяч людей. Ингвар спросил глухо. «Когда будет большой совет?» Князь, снова склонившийся над картой, ответил отстраненно. «А зачем?» «А, тебя все еще беспокоит, как побыстрее избавиться от женщины?» «Ну, Ингвар, раньше ты о них столько не думал!» Черномырд сказал намекающе. «Княже, великий герой вернулся!» В голосе боярина была дружеская издевка. Князь стряхнул головой, словно пытаясь вернуться к реальности. Неожиданно улыбнулся, потянулся до хруста в костях. «Ты прав, боярин. Забываем, что мы пока что не больше, чем люди». Альха не поняла загадочного замечания. Лишь прояснившиеся лица и улыбки бояр подсказали, что на днях, а то и сегодня вечером, будет пир. Мужчинам нужен только повод для пьянства. Поводом для пира послужит победное возвращение их кровавого пса Ингвара. И на этот пир сойдутся знатные мужи и бояре, пьяные и толстые, И прямо на Перу ее придирчиво смотрят, как лошадь, и кому-то отдадут.